Они проспали предрассветный короткий дождик, едва сбрызнувший сад, и город, и траву, сам рассвет, завтрак, все на свете, обнявшись так крепко, как будто боялись, что их могут растащить. Потом долго-долго пили кофе в огромной прохладной кухне, делая вид, что ничего не случилось. Наконец Маля отставила чашку и сказала весело, «А поехали, куда глаза глядят». И Огарев понял, что ничего действительно не случилось. «Только чур никаких карт, никакого навигатора, кондиционера даже!» Маля сноровисто выдернула из прикуривателя «Том-Том», спрятала в бардачок и, перегнувшись через Огарева, одним щелчком кнопки открыла в машине все окна. Горячий воздух ахнул от радости и рванул к ним со всех сторон, цикадный, соломенный, звонкий, совсем-совсем деревенский. «Дорога, типичная тосканская проселочная вертушка» шуршала, пряча за каждым поворотом сюрприз, хлопотливых удодов, смотри, смотри, какие нарядные, щегольскую Альфа-Ромео, никак не желавшую уступать, степенный виноградник, отметивший каждый ряд розовым кустом, словно это не ряд была шаг, исполненный тихого достоинства. Маля долго огорченно цокла языком, когда узнала, что розовые сиживают вовсе не для красоты, а для того, чтобы вовремя заметить мучнистую росу. А потом успокоилась и упрямо сказала. «Но все равно же красиво!» Город выпрыгнул на них неожиданно из-за очередного поворота. Как будто кинулся на перерез. Невероятный, крошечный, древний, сотнями каменных сот, обрывающийся прямо в пропасть, мали закричала «Стой! Стой!» и выскочила едва ли не на ходу, пока Огарев, сам умерший от восторга, торопливо парковался. Соображая, сколько водителей должно быть, нырнуло прямо здесь в бездонный обрыв, до самой встречи с Богом не переставая, глупо и радостно улыбаться. Маля стояла на самом краю, ничем не огороженной площадки, прижимая к пылающим щекам маленькие ладони, и ветер игриво рвал ее за подол, как будто уговаривал шагнуть вниз и полететь». И точно так же ничем не был огорожен город, словно возведенный на самой вершине скалы, обезумевшим древним Диснеем, который долго, век за веком, выдавливал из кулака горячую глину, песок, наздреватый, сияющий на солнце камень. Они долго бродили по улочкам, то и дело пытаясь привычно обняться, но стены были тесны им двоим в плечах, А в иных переулках Огареву и одному приходилось протискиваться почти боком, и он все оборачивался тревожно, искал глазами Малю, замиравшую у каждой невесомой лестницы, у каждой тяжелой двери. Ночной страх вернулся, по-хозяйски положил руку на сердце. Может, потому что улочки, становясь все уже, путались петлями, пересекались, но каждая безошибочно заканчивалась пропастью. И еще город оказался обитаем. Запомнил людьми, которые жили в этих немыслимых декорациях, застывших с XI века. Огарёв проводил глазами старуху всю в черном, идущую за покупками уже целую тысячу лет. Да нет, не застывших, как они могут? Честное слово, не понимаю. Парапет они нашли только один — у центральной площади, осененный мрачным замком Арсине. И Огарёв с облегчением положил руки на камень, такой надежный, доходивший, слава богу, мало до груди. «Смотри!» Маля показала золотистый пушистый на свет рукой. «Вон, видишь, наш дом!» Огарев мазнул глазами невнимательно. Щеки у Мали тоже были пушистые. «Шкурка бабочки!» «Ты не туда смотришь!» Маля дернула его за ухо. «Вон он там!» Огарев смотрелся наконец и нашел в долине крошечный отсюда домик. «Это просто какая-то ферма, Маля. Отсюда не видно, мы же свернули сто раз, и потом это не наш дом. И ты в этом виноват!» Маля вдруг вспыхнула, от никуда не девшейся, оказывается, обиды, и побежала в переулок, звонко, как первоклашка, щелкая сандалиями. Огорев бросился следом, но улочка была пуста, как в взбывшемся кошмарном сне, и только синело над головой узкое, как след долота, ослепительное небо. И такая же узкая, страшная, стояла впереди пропасть. Огорев схватился за сердце. Жест, который не простил бы за драматичность ни одному даже великому режиссеру — Мне всегда думалось, что ломание рук — жест вымышленный или, может быть, смутный отклик какого-нибудь средневекового ритуала. «Ваня, Ваня, иди скорее сюда!» Маля вынырнула на мгновение из какой-то невидимой горевой щели, румяная, растрепанная, совсем не сердитая и снова исчезла. «Господи, всего-навсего старая синагога! Ну, шестнадцатый век, и что с того? По сравнению вот с этим домом новейшие времена!» Маля стояла надувшись у громадной неприступной двери. «Закрыт, разумеется, обед, и, слава богу, второй час. Пошли, мы пообедаем, а то я уже, честно говоря, голодный». Мали не отвечала, дергала все двери в крошечном переулке подряд, словно надеясь на чудо, и оп, снова исчезла. Но на этот раз Огарев точно видел, куда она нырнула, и ворча поплелся вслед по опасным даже на вид ступенькам, рассчитанным на мелкий непривычный средневековый шаг. «Лавка, всего-навсего лавка, при синагоге». Бутылки кошерного вина, магнитики, крошечные уродливые копии города, взгромоздившиеся на целлоидные постаменты, сделаны в Китае, разумеется, включая вино. Прибежище для глупых туристов. Маля стояла, едва не касаясь макушкой беленого сводчатого потолка. Огареву пришлось основательно пригнуться, черт побери, эту эпоху рыхитичных дестрофиков! и Бойко болтала с немолодой, ненормально красивой итальянкой очень полная, легкой, как будто даже слегка парящая над прилавком, на запястье ее пухлым, прохладным позвякивал как минимум десяток браслетов. «Синагогу откроют только завтра», — перевела наконец Маля, и огорчилась так явно, что итальянка всплеснула руками, браслеты послушно, как Атара, отозвались, и поспешила куда-то вглубь лавки, невежливо хлопнув дверью. «Чего это она?» «Не знаю. Ну, тогда тем более пойдем. Правда, Маля», «Ты же сама знаешь, сейчас все рестораны закроют». Но итальянка уже хлопнула дверью снова и поставила перед Малей тарелку, на которой лежала длинная тестяная штуковина, похожая на штрудель, только не с яблоками, а с какой-то темной и не слишком аппетитной начинкой. Маля просияла, обменялась с итальянкой еще десятком птичьих переливчатых в раз и осторожно попробовала лакомство. Итальянка щедро передвинула тарелку к Гареву, Ну, плюшка, тонкое пресное тесто — это фигня внутри чересчур сладкая, вязнет на зубах. И если бы не пряности, — Огарев честно селился понять, какие именно, и не орехи. — Это же баклева, — сказала Маля у него за спиной. — Тихо, очень тихо. — Что? — Огарев обернулся. — Бледная, очень бледная, почти как потолок. На заострившемся от непонятного Огарева волнении личке веснушки, обычно едва заметные, но теперь проступившие разом, вдруг будто сыпь. «Баклева. Мама готовила. Пекла на праздник. Точно такую же. Только называла баклева». «Ну и что?» Огарев честно не понимал. «Ну, готовила, ну, называла. Вон тут в каждом супермаркете продают салат оливье, только называют его русский». Итальянка с интересом прислушивалась к звукам незнакомой, уродливой речи. «Варвары, гуны, в очередной раз бледущая на Рим». Маля развернулась и быстро, очень быстро, на ходу смахивая слезы, пошла к выходу. Сначала она просто плакала, не снисходя до объяснений, и отказываясь последовательно от обеда, от возвращения домой, от утешений, и то, что ты сейчас предложишь, я тоже не хочу. Моргала часто-часто, пытаясь загнать слезу внутрь, но все напрасно. Я и говорю, все напрасно. Потом вдруг успокоилась и твердо сказала, «Мы будем здесь ночевать» и Огарев, как дурак, носился по немыслимой паутине этих проулков, пытаясь разыскать хоть один отель, пока не сообразил, наконец, включить ноутбук и забронировать номер по-человечески. Маля, обычно такая живая, сидела рядом, чугунная, как столик, на котором стояла перед ней нетронутая чашка кофе. На обед они опоздали, конечно, все закрыто до шести, Ну хочешь, я бутерброд тебе какой-нибудь у бармена попрошу, по какой-нибудь. Нет, не хочу. И зря. Огорев, бурча голодным животом, выпил свой кофе. Тогда пошли искать гостиницу. Гостиница нашлась в двух шагах, буквально через дверь от бара, где они сидели. Ни вывески, разумеется, ничего, только колоссальная дверь и звонок, на который никто внутри не реагировал, как Огарев не старался. Огорев в отчаянии саданул по двери ногой, и тотчас все из того же бара, будто вызванный этим звуком, вышел улыбчивый парень, Небритый, наглый, оказавшийся. О, так это вы, добро пожаловать, сеньоры, то ли владельцем, то ли партье. Огарёв, оснащенный только дикарским и десятков раз составленным английским, не понял. Амали молчала. Просто молчала, и все. Они поднялись в номер, в настоящую средневековую коморку, крошечную, еще меньше лавки с этой дурацкой буклевой. И неотличный ремонт, Огарёв даже присвистнул, заглянув в ослепительную ванную комнату, не подчеркнута современная мебель, не могли замаскировать главного. Когда-то в этой лачуге ютилась громадная нищая семья. Ползали по глиняному полу вшивые рахитичные дети, переругивались измученной теснотой и сыростью взрослые, сопения, смрад, золотуха, роды, туберкулез. Маля ничком упала на широкую практически во всю комнату кровать и снова расплакалась. Огорёв вытягивал из неё эту чёртову историю до самого вечера, по частям, как коренной зуб, вросший корнями в челюсть, с теми же усилиями, с той же мукой, с той же кровью, окончательно все прояснилось или запуталось только вечером, почти ночью, после ужина, на которой он малю снова еле уговорил. «Ну, пожалуйста, если не хочешь есть, просто посиди со мной. Черная тень от шелковицы, черные резаные листья, фиг, черная фонарная кружева, только вино красное, очень красное». «Нет, оказывается, это не просто баклева. Это готовила мама. Только мама. А ее научила бабушка. У тебя есть бабушка, Маля? Нет, она давно умерла. Я не видела ее никогда. И вообще, пожалуйста, не перебивай. Бабушка научила ее мама. Перечислять можно было до Адама и Ева. Да хоть до Дартальцев или трилобитов. Ну, рецепт, ну, семейный. Нет же, не ну. Эта сладость из лавки, она только отсюда, понимаешь?» Никто и нигде больше такого не делает. Местный специалитет называется, Маля быстро произнесла что-то по-итальянски Огорев не понял, переспросил, и она повторила медленно: Стварто де гоем, дубина Гоев. Тут была община еврейская очень большая, ну, по тем временам, понятно, большая. Эта тетка в лавке сказала, что один из Арсений пригласил себе врача, еврея, очень толкового, а тот притащил за собой потихоньку родственников, друзей, и они расселились по всей долине. Огарев кивнул. «Это было понятно. Понятная история. В XXI веке все то же самое. А в XVI веке, в XVI, Маля вдруг схватила бокал и выпила жадно в два глотка, пытаясь успокоиться. Они все пересорились, Только я не очень поняла, почему. И был погром просто ужасный. Всех евреев согнали сюда, в город, в гетто, дубинами». «Дубинами?» — удивленно переспросил Огарев. Это было очень русское слово «медвежье». «Эх, дубинушка, ухнем!» «Да!» — вдруг закричала Маля. «Дубинами!» И потом те, кто остался, придумали эту сладость. Ну, на память, чтобы не забывать. И называли ее «Дубина Гоев». «Очень поучительная история», — хотел пошутить Огарев. Но Маля снова затряслась, крупно, как будто замерзла, и он промолчал. Слава богу, промолчал. «И что же дальше, Маля?» — спросил осторожно. «Почему ты плачешь?» — То есть людей очень жалко, конечно, евреев или хоть кого, но, знаешь, бывали переплеты и помрачнее. — Они ушли отсюда после этого, — тихо сказала Маля, Как ты не понимаешь, ушли, а рецепт унесли с собой. — Кто ушел, мальчика? — Мои предки. — Ушли, понимаешь, взяли и просто ушли. Она снова побледнела так сильно, что на секунду Огарев испугался, что она потеряет сознание. Официант забрал счета и посмотрел на Огарева с кариукоризной. — Как можно было довести такую красавицу до слез? Огарев и сам не знал, как можно. А еще как можно нести такую ерунду? Да что на нее вообще сегодня нашло? Он осторожно взял малю за руку. «Пошли и погуляем немножко перед сном, хочешь?» Ошибка. Еще одна ошибка, громадная, практически роковая. Ночью город стал страшным, по-настоящему гулким, пустым, и только слой за слоем медленно опускался с неба туман. Как будто все, кто умер здесь за тысячи и тысячи лет, торопились вернуться домой к ужину. — Ты хочешь сказать, что твоя мама была еврейка, Маля? — Огорев заговорил, только чтобы не слышать, как эхо от из шагов, дробясь, отражается от стен. — Я не знаю, — сказала Маля просто. — По тебе не особенно скажешь, если честно. То есть мне, конечно, совершенно все равно, еврейка, татарка, да хоть... — Огарев замолчал, опасаясь ляпнуть в бестактность. Еврейка, господи, с таким курносом носом. Она исчезла, понимаешь? Маля вдруг заговорила, торопясь, давясь даже, словно хотела уже, но просто не могла остановиться. Просто исчезла, когда мне было пять лет. Но я ее помню, хорошо помню, даже очень хорошо. ибо клеву помню, она готовила и меня учила. Кто исчез, Маля? Мама. Тихо, с таким отчаянием, словно до сих пор не могла поверить. Мама! «Погоди, как это исчезло?» «Совсем». Маля остановилась и посмотрела на Огарева круглыми, совершенно непроницаемыми в темноте глазами. «Просто ушла и не пришла. Папа сказал, что она шалава и нас бросила. Он один меня воспитывал, так никогда я не женился». Маля промолчала и очень просто прибавила. «Он убил ее, я знаю. Наверняка убил. Но я все равно ее помню». Огарева вдруг продрало длинной медленной дрожью, как будто судорогой. Вторая бутылка вина явно была лишней. Они с Малей стояли совсем одни на площади, такой маленькой, что огорев, раскинув руки, пожалуй, мог дотронуться до двух противоположных домов, темных, глухих, будто вымерших еще в XVI веке. Вот в эти двери, должно быть, стучали дубиной, в эти тяжелые вечные двери. Площадь сомкнулась еще теснее, словно пыталась сжать их в каменном кулаке посредине прямо из брусчатки торчал странный камень потрескавшийся круглый и огорюв уводя малю пойдем-ка спать милая завтра договорим и во всем разберемся тихо изумился кому могло прийти в голову притащить сюда мельничный жорнов или пресс для масла что ли длинный язык тумана мазнул их по головам маля зябко передернула плечами и огорю еще раз для верности оглянувшись вдруг понял не жорнов нет не пресс плохо там они его и подцепили, конечно. Ночью у Мали была настоящая истерика, к утру исчезнувшая без следа, как и туман. Как и туман. Она завидным аппетитом позавтракала и, сломив слабое сопротивление горева, поволокла его осматривать синагогу, ничем совершенно не примечательную. Музей, музей. Последних местных евреев выкурил в 43-м году Муссолини, И без этого подвига — редкостная дрянь. Маля лишь на секунду задержалась у одной из фотографий за пыльным мертвым стеклом. самые обычные не то общинные, не то семейный. Огарев взглянул на всякий случай тоже. Мужчина в хмурых пиджаках, кудрявая женщина, грустноглазый растерянный ребенок. Ничего особенного, похожего, тревожного. «Пошли дальше. Там у них печи еще какие-то». Она чуть нахмурилась при слове «печи», но тут же поправилась — «А, это пекарни, наверное. Конечно, пошли». И они пошли. Но так и не увидели главного. Малина отражение, словно приклеившись к стеклу, долго еще лежала на чужой фотографии, как на могиле, ничком, совершенно без сил, когда невозможно уже даже плакать. А потом потихоньку, медленно растаяла. Сама Маля улыбалась, щебетала, накупила у вчерашней итальянки своих койских дубин, предварительно долго советуясь насчет рецепта, «А, они сацукаты, ну, конечно, мама вместо этого добавляла вишню и варенье из роз. Это наш семейный рецепт, получается, я тоже отсюда родом, представляете, творила себе легенду». Италианка улыбнулась и кивала, видимо, не находя в этом ничего удивительного. Туристы все чокнуты, это ясно. Они уехали, наконец, к огромному облегчению Огарева, и отпуск такой долгий поначалу вдруг заторопился, замелькал и кончился. Но они уговорились, что приедут сюда непременно следующим же летом, и снова на месяц, а если повезет, то и на полтора. Огарев, точно знавший, что никаких полутора месяцев не будет, он и месяц-то вышибал из с криками и угрозами уволить прямо сейчас, не перечил, только сказал осторожно, там, видно, будет маля. Год это долго. Вот если бы ты работала, ты бы меня поняла, а до следующего лета еще дожить надо. И она посмотрела на него испуганно и умоляюще. Она же действительно не работала, Маля, и даже устроиться не пыталась. А он не понял. Снова ничего не понял, кретин. В Москве все встало на свои места. Крепко, надежно, как в пазы. Горев впрягся в работу, Маля жила, просто жила. Они каждые выходные вырывались куда-нибудь, старательно, по большой непонятной Гореву дуги обходя Италию. Италия — это потом, в том году, ну, как знаешь, милая. Правда, Маля стала плакать. Пожалуй, уже слишком часто. Но Огарев быстро научился успокаивать эти торопливые, беспричинные слезы. Просто прижимал ее к себе и начинал покачивать, тихо-тихо, как маленькую. И она немедленно успокаивалась от этого мирного телесного тепла, как будто и вправду была маленькая. Утомление вестибулярного анализатора. Центр торможения, вздох, отворачивающееся дитя. И еще она пекла все время эту свою баклеву. И правда, похоже, почти тот же самый вкус, нестерпимая до зубного нытья сладость. Никогда не черствела, не портилась, только подсыхала. И правда, дубина какая-то, честное слово. Давай лучше пиццу, что ли, закажем, а? Хочешь пиццу, маля? Смотрела через плечо, открывая духовку, улыбалась сонно, ласково, будто никак не могла проснуться, и все искала глазами что-то у него за спиной, что-то, видимое, ей одной. Далекая, очень далекая. Пиццу надо есть в Италии. 3 июля, когда все закончилось, Огарев, ослепший почти, совершенно чокнутый от горя, ночью, уже сам не зная зачем, открыл духовку. Пустить газ, наверное, хоть как-нибудь все это прекратить, любой ценой. На противне лежали ровным румяным рядком плотные тестяные колбаски. Еще теплые чуть-чуть, самое малость, еще живые — От мали осталось только баклева.